Глава 27. Беда. Улизнуть из-под бдительного ука мужчины, главное, удалось без труда. Нам разве что платочком на прощание не помахали. Думали, мы домой отправились чай пить. Наивны. Это им все равно, о чем беспокоился лесовик, и что происходило с какой-то неизвестной ведьмой, а нам с девочками нет. Дело касалось моей прабабушки, между прочим. И это на фоне нападения на Зурба и пропажи листа с рунами. Все события точно как-то связаны, и мы должны во всем разобраться. «А то наши умные и заботливые очух...» «Вспомнят о послании запрут нас в Академии, а мы на такое не согласны». Метелочки примчались по первому зову, а вот фамильяров Матильде и Стелле пришлось оставить. Рановато им ввязываться в такие авантюры, маленькие еще, Хотя они очень просились. Пришлось девчонкам выдумать им задание, следить за ректором и принцем. Мало ли что эти заговорщики могут придумать, пока их ведьмы будут отсутствовать. Как ни странно, но этот повод сработал». Летели мы быстро, готовясь к тому, что придется долго и упорно вызывать лесовика на беседу. Было боязно соваться без дополнительной разведки к прабабушке, древней ведьме со своими немаленькими тараканами в голове, которые, видимо, внезапно оживились, раз лесовик отправил весточку в академию. Но никого искать и вызывать не пришлось. Стоило нам подлететь к лесу, как навстречу выскочил огурчик и замахал руками, призывая приземлиться. «Бедак! Ох, что творится, гут Мы с подругами соскочили с метёлок и переглянулись. Никогда прежде мы не видели молодого лесовика таким взъерошенным, помятым и испуганным. Что могло довести его до такого состояния? Что случилось? Беда! Ой, беда! Бедолага разве что волосы на голове не рвал. Да какая беда! Уже не на шутку испугались мы. Это как-то связано с моей бабушкой? Спросила я взволнованно, затаила дыхание. Связано! Внезапно проскрипел, выходя на кромку леса старый лесовик. И замер, будто к чему-то прислушиваясь. Да что случилось-то? Не выдержала Матильда и утопнула. Лесовик перевел на нее взгляд своих темных, как колодцы глаз, и произнес так, что на нас пахнуло жутью. Я лес свой не чувствую. Как это? Растерялась я. Лесовик в своем лесу король-бог? Он не может потерять с ним связь. Весь? Не весь, перевел на меня старик жуткий взгляд. Тут часть, где орела живет, не могу туда пробиться, будто стену кто поставил, а моя живность оттуда не возвращается. На лес покусились. «Мою священную рощу пытались поджечь!» — вырвался крик души молодого. «На силу своих березких уберег, а разбойник все еще рядом, я как чувствую!» У меня в груди все похолодело. «Бабушка в опасности? Кто на нее напал?» «Не знаю, не чувствую, совсем не чувствую!» — мрачно ответил лесовик. «Страшные времена на пороге!» «Что?» Брови Стеллы сошлись на переносице. Ариэла видела бездну, а бездна пришла за ней!» «Бегите, девоньки-отседова!» будто его и не было. Что за бред он нес? Похоже, кукушка поехала вовсе не у моей бабушки, а у лесовика. Внезапно где-то в лесу так сильно грохнуло, что мы присели. «Бабушка!» — вырвалась у меня. Я только её нашла, познакомилась, душу родную почувствовала. А кто-то её убивать вздумал. Скочила на метлу и понеслась к её дому. «Бедак!» — донеслось вслед от расстроенного огурчика. Скоро подруги меня нагнали, и мы полетели черенок к черенку. Я не сомневалась, что они последуют за мной. Но не успели мы долететь до цели, как в стороне, где стоял дом бабушки, вверх взвилось пламя. Подлетев, мы закашлялись от дыма. В лесу начался пожар. Мы кружили над местом, где жила бабушка, и пытались разглядеть хоть что-то. «Там!» — крикнула более глазастая Матильда и указала рукой вправо. Я проследила за ним взглядом и увидела внизу большую поляну. На ней среди дыма и огня стояли две фигуры. Не теряя времени, я ринулась вниз. Седые волосы бабушки узнала сразу. Они были растрёпаны, одежда в подпалинах. Даже издалека видно, как она устала. Нападавший стоял в черном плаще с глубоким капюшоном, и разглядеть, что он собой представлял, не было никакой возможности. Мы приземлились рядом с Ириэлом в тот момент, когда она отбила очередное проклятие. «Что вы здесь делаете?» Зло на нас глянула, она достала из наплечной сумки несколько почти круглых грибов и швырнула их вперед. Они упали на землю и тут же начали дымиться, образуя плотную дымовую завесу. Только тогда я заметила, что на самой поляне ничего не горит. У деревьев пылали только верхушки. «Немедленно убирайтесь отсюда!» Из-за завесы раздался злорадный смешок, и дым начал стремительно развеиваться. «Мы прилетели тебе помочь!» — ответила я уже не так решительно. Я знала эти грибы и их свойства. Они очень редкие, но при помощи ведьминской силы и специальной обработки могли обеспечить устойчивую домовую, а главное — магическую завесу. Маги не могли ее пробить по несколько минут, а тут прошло всего несколько секунд, и она уже практически пропала. «Летите отсюда и предупредите всех, что...» Из-под земли, разметав дёрн, внезапно выпростались черные гибкие корни и попытались нас пеленать. Мы с девчонками еле успели увернуться и начали отбиваться от них метлами. Орела, несмотря на свой возраст и усталость, не уступала нам в ловкости и еще успела активировать ловушку. Трава под ногами нападавшего превратилась в тонкие лезвия и пробила подошву сапог негодяя. Он застонал и упал на одно колено, а лезвия продолжали расти. Я отмечала, что лишь краем сознания, полностью сосредоточившись на том, чтобы меня не спленали гибкие корни, которые выглядели как антрацитово-черный щупальца какого-нибудь древнего кракена. «Бегите отсюда!» — задыхаясь, произнесла бабушка, иссушив нападавшие на нее корни проклятием. Она оперлась на свою метлу и еле стояла на ногах. «Я ее задержу!» Стелли тоже удалось справиться с корнями с помощью проклятия ветхости. Матильда воспользовалась каким-то пузырьком зельем и своих запасов, а я, неожиданно даже для себя, Испепелила их молния, которая вырвалась из моих волос. Ее удивилась я. «Это женщина?» В этот момент до нас донёсся разъяренный рык. Мне показалось, что из-под капюшона противницы блеснули красным глаза. А потом она рыча, как дикий зверь, и буквально сняла с себя с лезвий и сделала пару шагов вперед. Потом встала на колени, провела ладонями по ногам, пачкая руки в своей крови, приложила ладони к земле и закричала. И в следующее мгновение случилось сразу две вещи. Пламя над нашими головами вытянулось, образовав огненный купол, из-под которого было не вылететь, а под злоумышленницей начала вспучиваться земля. И совсем скоро на нас кровавыми огоньками множество глаз смотрел страшный земляной монстр, на громадной спине которого восседала фигура в капюшоне. «Такое впечатление, что ей этот капюшон гвоздиком прибили!» шмыгнула носом рядом Матильда. «Ага, не хочет показываться, дрянь!» вытерла взмокший лоб Стелла. На поляне за огня над головой было очень жарко и душно, «Этого!» — начала рела, но ее перебил дикий рев монстра. У него из пасти даже от шметки земли полетели. «Так что это гадина мы и так знаем!» Я сосредоточенно перехватила метлу, прикидывая, что можно предпринять. «Как нам с этим чудовищем бороться?» «Бежать вам нужно, эта га!» Очередной рев и монстр понесся на нас. Мы кинулись в рассыпную, но, к нашему удивлению и ужасу, большой монстр распался на пять маленьких. На одном продолжало восседать, почти касаясь ногами земли гадина а другие кинулись догонять нас, и на них не действовали ни проклятия, ни зелья. «У бездны!» Я бежала и пыталась создать связку рун разрушения, увидела, как один из монстров перекусил метелку Тильды, которую она в него кинула от безысходности, а другой одним махом охватил пламя метлы, прутья метлы Стеллы, которыми она попыталась попасть в его кровавые глаза. В руках подруги остался только черенок, который она тут же прокляла, и тот заострился множеством деревянных игл. Орел из последних сил сражалась со своим монстром, и на нее буром шел еще один, на спине которого, порыкивая, ехала та самая гадина, которая все это устроила. Я вспомнила, что моя метелка пока целая, и на бегу заскочила на нее. Улететь из-за огненного заслона не получилось бы, но я и не собиралась. Приподнялась над землей так, чтобы монстр до меня не допрыгнул, сотворила, наконец, нужную связку руны, и запустила в него. Демонические руны сработали, и монстр почему-то не рассыпался, а расплылся грязной черной лужей. Я обернулась окрыленная победой, собираясь снестись на помощь бабушке и подругам, но поняла, что за несколько секунд, на которые я отвлеклась, ситуация на поляне разительно изменилась. Орела не выдержала натиска и явно готовилась применить предсмертное ведьминское проклятие, а зверь, на котором сидела гадина, растворился в земле, оставив ее стоять на ногах. Но не это вселило в мое сердце ужас. Мгновение ока он возник за спиной бабушки и кончиком хвоста, который заканчивался антрацитово-черным шаром, ударил ее по голове. Орела всхлипнула и упала. Фигура в капюшоне встряхнулась, будто все это время на нее что-то давило, и, взметнув руки вверх, сжала ладони. Я даже издалека увидела блеснувший алым большой перстень на ее пальце, и мои подруги в этот момент упали, как подкошенные. «Нет!» — похолодевшими губами прошептала я, и сама не знаю, как почти мгновенно создала сразу несколько связок рун, разрушения, и направила их тварей и гадину. Увидела, как еще один монстр превратился в гадкую черную лужу, Но это привело внимание женщины в плаще, и она успела увернуться от остальных связок, как и ее твари. Женщина снова подняла руки, и перед ней вырос прозрачно черный Мыльный пузырь? Я не знала, как охарактеризовать увиденное, и продолжила создавать связки рун. Раньше у меня вот так сходу они не выходили. Но успех радости сейчас не приносил. Они будто вязли в этом пузыре, не причиняя никому вреда. Я смотрела на своих лежавших без сознания подруг и бабушку. Они просто не могли умереть, не могли и чувствовала полное бессилие. Когда гадина что-то выкрикнула, и твари вплотную подошли к Матильде, Стелли и Ариэле, у меня перехватило дыхание и сбилась очередная связка рун. Но я тут же начала заново. Руны хоть и вязли в щите, но я видела, что он становится тоньше. А значит, нужно просто поднажать и добраться до гадины в капюшоне. Я сосредоточилась, потому что сил почти не осталось. Глаза застила пелена, я моргнула, и по щекам потекли слезы. Снова заморгала, потому что не поверила тому, что видела. Монстр грузили себе на спину беспамятные тела моих подруг и бабушки. А потом пузырь лопнул. Я обрадовалась, что теперь наконец-то доберусь до виновницы случившегося, как услышала отчётливо «Не успеваю!» И она махнула рукой. Меня отшвырнуло в лес, я впечатала спиной в какое-то дерево и, кажется, ненадолго потеряла сознание, потому что, когда открыла глаза, увидела перед собой лицо Дамьен. Он прикрывал нас своими крыльями, отпадавших сверху горящих головешек, и с дикой надеждой всматривался в мое лицо. Кэсси, наконец давленно произнес он на мгновение прикрыв глаза прижался лбом к моему ты как что болит кажется он опасался ко мне прикасаться чтобы не сделать больно все я одернулась и спину прострелила болью кажется я все таки что то себе отбила или сломала но это было сейчас неважно хорошо девочки ба шш потом все потом он аккуратно подсунул под меня руки и поднял я застонала сейчас главное выбраться отсюда Дамьен отбил крылом падающую на нас горящую ветку, поспешил дальше. Найдем место, где можно взлететь, и я отнесу тебя в академию там. Дамьен, где девочки и бабушка? Я обхватила руками его шею и положила голову на грудь. Так нам обоим было удобнее. Она их не забрала? Вы успели? Ответом не была тишина. Вернее, тишина была впереди, а сзади бушевало что-то большое и страшное. Дамьен! потребовала я ответа и ударила кулаком в его грудь. Кажется, на это ушли все мои силы. Тело снова прострелило болью, и я тяжело задышала. «Кэсси, тебе нужно отдохнуть. Мы во всём разберёмся». Демон, сожалению, посмотрел мне в глаза, одной силой мысли сформировал небольшую руну сна и подул, отправляя ее прямо мне в лоб. «Спи». «Дамьен», — прошептала я, пытаясь возмутиться, но заснула. «Кэсси, я не умею права тебя потерять. Я слишком сильно тебя люблю». Услышала, и это уже точно был сон.